Глава восьмая. Третья точка. Я проспал часов десять. Едва улегся на потрепанную шкуру, застеленную тряпками, тут же вырубился. Через какое-то время подмерз и в полусне достал из инвентаря свое бессменное покрывало. Черт возьми, это ж надо было так вымотаться. Когда проснулся, было темно, а снаружи доносился только ночной стрекот насекомых. Выйдя из палатки, прогулялся по притихшему лагерю, напугав несших караул часовых. Уселся под открытым небом, перекусил и по привычке заглянул в статы. Уровень 64, телосложение 280, выносливость 163, сила 192, ловкость 280, интеллект 220. Цифры неплохие, а если представить, во что они превратятся, когда я доберусь до торговца характеристиками, аж дух захватывает. Тайан продавал одно такое очко всего за сотню. С моими теперешними богатствами я и вовсе превращусь в непобедимого монстра. Стоп, поток бредовых фантазий прервал глаз разума, прислушался к нему и взгрустнул. «Я не первый миллионер. Тот же Элиот при желании мог бы использовать казну в личных целях. Уверен, он и использовал, но уровень его ХП был меньше девяти тысяч. Стало быть, с учетом экипировки его телосложение не доходило и до девяти сотен. К чему это я?» Да к тому, что запасы продаваемых очков не бесконечны, ведь они берутся не из воздуха, а из несчастных доноров типа того бродяги, который мне повстречался в Экхайме. А ввиду ускорившегося распространения тления не удивлюсь, если богатеи уже скупили все, что можно для собственного усиления. Стоп, вновь повторил сам себе, поняв, что понесло меня совсем уже в депрессивную степь. Деньги есть, желания есть, стало быть, и возможности найдутся. Я смогу укрепить не только себя, но и всех последователей старика. С этой благой мыслью я закрыл окно характеристик и перешел в меню навыков. Из нераспределенных у меня осталось два очка навыка и столько же быта. Тратится пока не на что. Я здесь ради другого. Уперся взглядом в центральную из трех колонок, ту самую, где отражались мои бытовые навыки. Акробатика 10. «Взлом – пять, скрытность – три, кулинария – один, верховая езда – три, чувство направления – два, ораторство – три, любовное мастерство – четыре, знание слабых точек – один». «Ух ты ж, пополнение!» Новые бытовые навыки в списке появляются автоматически, если выполнить необходимые для открытия действия. Например, кулинария открылась только тогда, когда я впервые запек в костре картошку. А вот выкопать корень лопуха и почистить его перед употреблением было недостаточно для открытия навыка. Чувство направления появилось, когда я с Веллой пытался пробиться к частице Зуртарна, спрятанной отцом Бона, а позже и прокачалась на единичку благодаря постоянным шараханиям по лесам. Ораторство родилось после общения с мэром Элиотом и росло во время моих выступлений перед паствой. Любовное мастерство после ночи с моей знакомой вдовой сразу значилось на отметке 3. Теперь вот плюс 1. С чего бы? За последние сутки я прокачал акробатику, а вместе с ней и ловкость на сотню. Мир посчитал, что умения и характеристики связаны. Вполне может быть. И последнее. Знание слабых точек противника. Его появлению способствовали удары со спины, которые я наносил монаху. Интересный навык. Потратить на него очки? Может быть, но сперва нужно разобраться с тем, ради чего я вообще полез в это меню. Сосредоточил взгляд на акробатике, запросил информацию, и перед глазами тут же всплыло системное сообщение. «Доступен выбор вектора последующего развития бытового навыка – лёгкость, гибкость, скорость». Как это часто бывает, никакого описания не наблюдалось, расшифровывать и додумывать приходится по обыкновению самостоятельно. И ведь каждый вектор кажется таким необходимым. Легкость при использовании акробатики явно позволит эффективнее прыгать. Гибкость может помочь уклониться от вражеских атак. Ну а скорость никогда не будет лишней. Можно быть сколько угодно сильным, но умереть из-за того, что всего лишь не успел первым нанести удар. И что же выбрать? Для чего мне вообще нужна акробатика? В голове тут же проплыли сцены моих многочисленных боев. Я часто порхал над истлевшими, оказывался у них на спине, затылке. Да, все варианты хороши, но я могу выбрать сейчас только что-то одно. Через мгновение первая строчка в списке бытовых навыков выглядела так. Акробатика. Легкость. Десять. «Так, с этим покончили. Очки пока тратить не буду, по хорошей традиции оставлю их до востребования. Переходим к последнему на сегодня действию». Достав из инвентаря алтарь тьмы, крепко сжал его в руках и тихо произнес «Посвящаю все свои достижения за последние сутки тьме. Хвала тьме». «Алтарь привычно раскалился, я сжал зубы, чтобы не закричать от боли и не выпустить деревяшку из рук. На сей раз вытерпеть было даже сложнее, чем наутро после битвы за Ильенту. Старик по достоинству оценил мои победы». «Получено очков веры 480». Число внушительное, и явно не спасение Уны, хотя из-за нее, мне уверен, тоже перепало, послужило причиной такой щедрой награды – о похищение крохотного посеребренного сундучка. «Теперь, суммарно, у меня 943 очка. Последний раз, когда я заглядывал в меню направления стихий, ничего доступного для приобретения в нем не было. Может быть, что-нибудь изменилось?» С этой мыслью я открыл нужное окно и удовлетворенно хмыкнул. В первой колонке появился новый товар. Всего один, но это уже хоть что-то. Судя по названию и цене, мне предлагают нечто поистине внушительное. «Малый аватар тьмы!» Тысяча очков веры. Я тут же запросил описание и вновь хмыкнул. На сей раз гораздо более радостно. Малый аватар тьмы. Открывает вне категорийный навык малый аватар тьмы. Стоимость 15 очков навыков. Доступен только для отблесков. Активная. Активация 2 секунды. Несбиваемая. Жизнь 50%. Мана 50%. Энергия 50%, очки веры 100%, перезарядка 6 часов, длительность 10 секунд. Вы становитесь воплощением своей стихии, ваши характеристики увеличиваются в 10 раз, ваши умения усиливаются, ваши атаки усиливаются случайными стихийными умениями. Очень мощная вещь, вот только безумно дорогая. Чтобы собрать почти тысячу очков веры, мне пришлось найти частицы Зуртарна, создать озеро благодати, сразиться с истлевшими и последователями других богов и даже лично столкнуться с самими вражескими богами. И ладно бы, если было бы нужно потратить в тысячу, чтобы просто открыть умения, так и для каждого его использования потребуется сотня очков, не говоря уже о том, что для изучения понадобится 15 очков навыков, а это, между прочим, 25 уровней. Хотя, конечно, вопрос с очками навыков вполне решается золотом. Эх, ладно, старик плохого точно не посоветует. Он довольно вдумчиво подходит к моему обучению. Иногда мне кажется, что я его боевой питомец, ну или персонаж в игре, в то время как сам бог тьмы — хардкорный геймер. Но эту мысль стоит пока засунуть подальше, поднимать восстание угнетенных я точно не собираюсь. Все мы, старик, я, Кейн с Марой, Берг, все запряжены в одну упряжку и удираем от погони. Если кто-то решит, что можно отлынивать и перестанет перебирать лапами, упадет и превратится в обузу, замедлит остальных. А потом вместе с остальными и погибнет. Уверен, мои товарищи прекрасно поняли бы эту странную аналогию, озвучь я ее вслух». Итак, малый аватар тьмы. Накопив тысячу, я обязательно куплю доступ к этому умению, даже если сразу не будет очков-навыков на его изучение. Почему? Во-первых, пока что мне не на что больше тратить очки веры, а умение, как ни крути, шикарное. А во-вторых, старик все еще восстанавливается, а для этого ему нужны силы, энергия, потому он и предлагает мне заплатить тысячу очков веры. Ну а я только рад помочь покровителю поскорее выздороветь. Закрыл меню и поднялся на ноги. Затем размял спину и направился к дежурным предупредить, что отправляюсь по делам. Я, конечно, уже и раньше всем сообщил, что снова вынужден покинуть лагерь, но иногда лучше дважды повторить, чтобы уж точно каждый понял. Отойдя от лагеря метров на сто, я остановился посреди ночного леса. «Неуловимая тьма!» За последние сутки я побывал возле двух своих точек воскрешения, пора посетить третью, последнюю оставшуюся, ту, что я ни разу не выбирал, и то, что появилось у меня раньше двух других. «Надгробье Атифех», — мысленно ответил я на привычный запрос. Тьма вокруг завертелась, и через мгновение я оказался в небольшой комнатушке возле письменного стола, стоящего под окном с закрытыми ставнями. Стул валялся рядом со столом. Здесь же у моих ног, опираясь на руки и изумленно хлопая глазами, находился Берг. «Привет!» — улыбнулся я. «Извини, что напугал». Адепт старика мотнул головой, ловко вскочил на ноги и вернул стул на место. Когда же Берг окончательно пришел в себя, протянул мне руку. «Рад тебя снова видеть! Гляжу, ты стал еще сильнее и сменил имя!» Я ответил на рукопожатие, а затем притянул к себе недоумевающего лучника и похлопал его по спине. «Черт подери, я действительно счастлив снова видеть этого человека!» Повернув голову, взглянул на стол. «Интересно же, чем занимался мой товарищ, когда понял, что сейчас из лежащего у него в инвентаре надгробья вылезу я?» При свете толстой свечи Берг читал чье-то послание. Желтоватый листок без поддержки человеческих пальцев по инерции вновь скрутился в трубочку. Что написано на нем, я, естественно, увидеть не мог. Рядом лежала нитка с разломанной сургучной печатью, на которой был оттиснут хитрый узор из множества молний. Отпустив руку Берга, я бегло осмотрел комнату таверны, где поселился первый появившийся у старика адепт. Ничего примечательного. Из прочей мебели лишь обшарпанный шкаф у стены слева от входа да две одноместные кровати у противоположных стенкам на тушке. «Призаживайся», — указал Берг на одну из кроватей. «Чувствуй себя как дома. Сейчас стол подвину, да спущусь. Попрошу уже завтрак готовить». «Хозяев не смутит, что у тебя внезапно посреди ночи появился гость?» — с подозрением спросил я, приняв предложение и плюхнувшись на жесткий матрас. В голове мелькнула мысль, что я уже несколько дней сплю на земле, в то время как некоторые наслаждаются хоть и скромными, но благами цивилизации. «Не переживай!» — ответил адепт, передвинув стол и внимательно посмотрев мне в глаза. «Они свои. Да и вообще, с некоторыми умениями можно незаметно войти в таверну и средь бела дня. Чего уж говорить о глубокой ночи, когда дежурная официантка вполне могла задремать за стойкой». «И все же, будить пока никого не будем», — проговорил я, материализовав бутылку вина и бесменный набор путешественника. Хлеб, вяленое мясо да головку сыра. Все припасы были сложены в один мешок, чтобы занимали меньше слотов. «Добавил я и изысков» кастрюльку с фирменной похлебкой от жены Шона. Нужно съесть, а то испортится, хоть и требуется ей в невидимом кармане на это гораздо больше времени. Разлив по тарелкам ароматный, но холодный суп, я пододвинул лучнику его порцию. «Вкусно!» — Берк оценил угощение. «Где ты нашел такого повара?» «Супруга нашего старосты ерунды не готовит», — произнес я, наблюдая за реакцией адепта. «Я не знаю подробностей, Бей, Дерк», — признался он. «Бог тьмы сообщил мне лишь, что ты нашел новых последователей». «И я тоже не особо осведомлен, чем ты здесь занимался, кроме помощи союзникам», — ответил я. «Так что давай рассказывай. Наш покровитель считает, что без меня вам может быть туго».